Глава 11. «Что, сэр, как же мне надоело спасать твою задницу!» «Зик, не бухти, башка и без тебя раскалывается!» «Голова болеть не может, она кость!» «Хватит нравоучений, дай мне микс!» Зик склонился надо мной и протянул портсигар. «Как видишь, я забрал твои вещички!» «Не мог прийти пораньше!» «Извини, был занят!» «Неужели жизнь друга для тебя значит меньше, чем какие-то дела?» Я сделал вдох. По телу прокатилась теплая волна. «Так-то лучше». Я поднялся с пола и, прихрамывая, направился к обломкам стола. Металлическая дверь придавила дознавателя, но папка с его документами осталась на месте. «Чего ты там возишься? Нам нужно валить отсюда, пока не нагрянула охрана». «Я думал, ты уже решил этот вопрос. Не переоценивай мои скромные возможности». На моей стороне был фактор неожиданности. Моя ласточка припаркована неподалеку от форта. «А как мы туда доберемся, и где все мои вещи и оружие?» Зик вытащил небольшую связку ключей и помахал ей в воздухе. «Местные дружинники не обрадуются, когда узнают, что ты забрался в хранилище улик. А кто их будет спрашивать?» Мы вышли в коридор, я склонился над лежащим без сознания здоровяком. «Снял с него кобуру с пистолетом?» и со всего размаха засадил ему ногой между ног. «Полегчало?» «Не очень», — сказал я и врезал моему палачу еще несколько раз. «Вот теперь немного отпустило. А ты уверен, что после нападения на местных дружинников нам не грозят большие проблемы?» Хе! Да эти крысы побоятся даже пикнуть. Они привыкли превышать свои полномочия. Никто из них не имел права тебя задерживать. Так что пусть радуются, что так легко отделались». «Стоило мне немного надавить на руководство форта, как все они в один голос перевели стрелки на Амура и его подручных. Местные не слишком хотят портить отношения с мозаем, Только вот дознаватель напрочь проигнорировал приказ тебя отпустить. Я понял, что если ждать, пока местные будут мериться причиндалами, то тебе это не добавит здоровья. Собственно, поэтому я и вломился сюда и спас твою задницу». — Ну, спасибо, мамочка. — Гы, ты пушку-то убери. Не стоит слишком наглеть. Давай доберемся до нашего транспорта и с наступлением ночи двинем в дорогу. Не стоит злоупотреблять местным гостеприимством. — Я бы рад, но мне нужно кое-кого найти, — сказал я, осторожно выглядывая за ведущую на улицу дверь. — Если ты про пацана, который крутился в подручных у старика, то спешу тебя огорчить. Местные обыскали весь форт. Пацан слинял. «Черт!» — я ударил кулаком по стене. «Видимо, понял, что после смерти Карпа наступит его очередь. Умный паренек!» Зик рассмеялся. «Да уж, малец оказался умнее тебя. Наверняка забился в какую-нибудь щель и ждет, пока это дерьмо уляжется». К моему немалому удивлению, на улице было немноголюдно. Никто не спешил нас убивать. Форд жил своей обычной жизнью. Встретившиеся по пути к стоянке торговцев дружинники демонстративно отвернулись. «Милости прошу к нашему шалашу», — сказал Зик, указывая на стоявший на краю стоянки чекан. «Не царские хоромы, конечно, но и так сойдет». «А как же твоя дрезина?» «Моя ласточка в надежных руках, да и в мешке не так много психов, способных перемещаться на таком транспорте. И пулемет с нее я снял и установил сюда». Пилот любовно погладил борт машины. «Заходи, будь как дома». «Только не забывай, что ты в гостях!» Экс распахнул дверь и сделал приглашающий жест. К моему немалому удивлению, внутри оказалось достаточно места для байка и прочего барахла. Десантный отсек автомобиля претерпел серьезные изменения, но главное, что в нем нашлась откидная кровать, которой я незамедлительно воспользовался. «Ладно, бро, отдыхай. В этой коробке пайки и вода, как говорится, все включено. Твое оружие и рюкзак». Экс указал на груду вещей в углу десантного отсека. «А сейчас, друг мой, извини, мне нужно отлучиться». «Это еще зачем?» — напрягся я. «Да я не ссы. Просто перед отъездом из этого чудесного места нужно уладить кое-какие дела». Зик остановился у двери и развернулся. «Да, забыл сказать. До моего возвращения за пределы этого кунга ни шагу». «Я под арестом». «Формально нет, но лучше тебе не маячить перед местными». «Конспиратор хренов!» — буркнул я и услышал, как Экс закрывает дверь на ключ. При желании, конечно, я бы мог выбраться, но думается мне, что Зик этому не слишком обрадуется. Добравшись до вороха с вещами, я не без труда отыскал часы. До наступления ночи еще несколько часов. Придется воспользоваться советом пилота и как следует отдохнуть. Микс, конечно, меня не слабо взбодрил, но сон позволит мне не уснуть ночью. Почему-то мне кажется, что так просто нас отсюда не отпустят. Я бы на месте здешних воротил устроил нам засаду. Наверняка руководство форта не захочет, чтобы в один прекрасный момент некий наемник устроил за ними охоту. Незаметно для меня усталость взяла верх, и я завалился на кровать. Разберусь с ними позже, а пока спать.